Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Виктор Пелевин Who by fire. Эпиграф Will be the breaking of the ancient western court Леонард Коэн Древний западный обычай будет разрушен Справа от Бориса Марленовича, надежно скрытого черными очками и париком, сидели двое пассажиров. которые начали доставать его своим беспредметно-претенциозным базаром еще до взлета. Говорили они громко, не стесняясь окружающих, словно сидели в салоне первого класса одни. Точнее говорил в основном один из них, плешиво-бородатенький и счастливо-пьяный, похожий на эйфорического Ильича после открытия немецкой кредитной линии. Другой, напоминающий что-то среднее между черномырдиным и большой медведицей, помалкивал, перебирая большую связку томогоча, висевшую у него на руке наподобие чёток Там была целая виртуальная птицефабрика, и кормить электронных цыплят приходилось довольно часто. По этой связке Борис Марленович сразу вычислил хозяйственника старой советской школы. А вот с его говорливым спутником ясности не было никакой. И это раздражало Бориса Марленовича, потому что он привык понимать все сразу. «Русский народ!» — вещал этот непонятный, кося хитро пьяным глазом по салону. «Никогда не знал свободы, не познал он ее и сейчас. Нормальное состояние России — это заморозки. И вся ее история заключается в том, что она рывками движется от одной оттепели к другой, все время стремясь к свободе и каждый раз промахиваясь». Зато когда выпадает оттепель, ее сразу чувствуешь. Дело тут не в политике и не в экономике, это все туфта. Как закажешь, так тебе аналитики и напишут. Просто что-то появляется в воздухе, и на некоторое время становится легче дышать. Нам повезло, была Горбачевская оттепель. Подышали немного перед олигархатной революцией. А следующий оттепели теперь лет тридцать ждать, если не сто. «Ну, ты все-таки не очень», — тихо отвечал второй. — Нет, Павел Сергеевич, на нашем веку будет, главным образом, советская власть с публичными домами и горными заведениями. Вонять, короче, будет, как при Брежневе. Уже сейчас пованивает. В любом месте, где плотность наворованных денег на квадратный метр превышает санитарную норму. Стоит ли удивляться, что люди, которые не могут жить по этим гнусным правилам, берутся за оружие? — Такого Борис Марленович не вынес. — Слушай, — сказал он, поворачиваясь к Ильичу. Если у тебя нос такой чувствительный, так чего ты дельтой летишь, да еще первым классом? Летал бы себе аэрофлотом в багажном отделении». Ильич вздрогнул и расплескал немного водки из пластикового стаканчика, который держал в руке. Посмотрев на Бориса Марленовича, он пару секунд соображал, чтобы ответить. «Вот», — сказал он наконец, — «типичный правый радикал! Вы ведь правый радикал, признайтесь!» Борис Марленович уже раскаялся, что влез в разговор. «У меня твои правые радикалы в приемной сидят», — сказал он, — «которые еще в осадок не выпали. И левые радикалы тоже сидят право и справа сидят, а левые слева, понял? А теперь помолчи, лысый, мне выспаться надо». «Ты чего, крутой, да?» — включился в беседу хозяйственник, наведя на Бориса Марленовича два тяжелых глаза. «Крутой, как Эльбрус, я таких много повидал. Где вот только они теперь? Вова!» отдакнул лысый. «Если ты такой вообще вертикальный, чего ты не на собственном Боинге летишь?» Борис Марленович покачал головой. Он мог бы, конечно, сказать, что у него не Боинг, как у какого-нибудь пошлого араба, а нормальный А-320, на котором сейчас как раз меняют правый двигатель. Но собеседники вряд ли того стоили. Тем более, что к ним уже шли по проходу. Двое от кабины пилота и трое со стороны хвоста. Борис Марленович увидел, как один из подошедших снял с руки у хозяйственника связку тамагочи, а другой быстро и аккуратно разогнул пальцы Ильича, вынимая из них папочку, которую тот прижал к груди. От неожиданности двое не сопротивлялись. Смотреть на это было тяжко, и Борис Марленович отвернулся к окну. До него долетали обрывки тихого разговора. Потом что-то взволнованно залопотало по-английски стюардесса. — Да они сами хотят пересесть, — объяснял ей один из подошедших. — Добровольно, да-да. Хотят ближе к хвосту. — Они суеверные, считают, что там безопаснее, а я перевожу. — Тихо, сука! — негромко сказал другой переводчик. Борис Марленович наморщился, надел наушники и стал слушать Вивальди. Ажурные тучи внизу были неправдоподобно красивы, и Борис Марленович представил себе, что музыка в наушниках... Возникает от того, что крохотная тень самолета скользит по застывшим белым холмам и ущельям, как игла по звуковой дорожке. Через несколько минут его вежливо тронули за локоть. Отвернувшись от иллюминатора, Борис Марленович увидел, что беспокойных соседей рядом уже нет. — Личности установили, — сказал референт. — Лысый Валентин Западво, адвокат Буранчика. Он, я так полагаю, речь перед жюри репетировал. У него такая стратегия защиты, что Буранчик — жертва культурно-климатической парадигмы, трагически заблудившаяся в поисках айдентити. -а — -а, протянул Борис Марленович. — Вот оно что. А я уж думать стал, кто это там за оружие берется без команды, понятно. — А ведь оправдают Буранчика, как пить дать оправдают. Убедительно говорит сукин сын. Второй — Павел Лобков, он по никелю и немного по понятиям. «То-то я смотрю лицо знакомое. Что они, по одному делу идут?» Референт кивнул. «Смотрите, какая у него штука интересная была», — сказал он, поднимая связку плоских электронных амулетов. «Я сначала подумал, это обычные тамагочи, а потом смотрю, они все с фамилиями, и в каждом вместо цыпленка депутатик маленький на трибунке. Пятнадцать с трибунок, говорят, а трое ручки протягивают, а трое вот упали только что и лежат. Не пойму, их покормить надо, что ли?» «Ну и что дальше?» «А вот здесь, видите, батарейка, и проводок идёт. А вот здесь, видите, как телефон сотовый, только кнопки какие-то неясные. И прямо к самолётной линии подключено, чтобы всё время быть на связи, понимаете? Это он свою фракцию с собой возит». «Интересно», — сказал Борис Марленович, с любопытством оглядывая электронные чётки. «Слышал про такое, вижу первый раз, чудеса и только. Технология». — Ну, ничего, нам не завидно. У нас такая фигуинка всего одна, зато самое-самое главное. — Во, еще один повалился, и еще один, надо же. — И еще, мам, родная. — Слушай, а ты кнопок никаких не нажимал? — подозрительно спросил Борис Марленович. — Да только красную вот эту. Она зазвонила, но я и нажал. — Иди-ка отдай хозяину от греха подальше. — Сколько еще до Нью-Йорка? — Шесть часов. — Я посплю тогда. Разбудишь, когда подлетим.